Возможно, тогда обнаружится та самая логика, отсутствие которой вас тревожит. Вы представляете себе мир сцены? Это сущий ад. А Дэвид жил в нем почти 20 лет, и я подозреваю, нет, уверен, этот мир ему опротивен. А люди так часто не замечают свойства характера, без которых хорошим музыкантом не станешь. Наследственное свойство – Великие музыканты зачастую были одаренными математиками, возьмем, к примеру, Баха. По словам Айрона Манделя, Сполдинг нашел свое призвание на втором курсе колледжа. Прочность, незыблемость построек в купе с точными инженерными расчетами стали противоядиями от переменчивого мира искусств. Но потом в Сполдинге взыграло и нечто другое, тоже унаследованное от родителей. Самолюбие. Стремление к независимости. Ему захотелось добиться успеха, прославиться. А в тридцатые годы младшему инженеру огромной нью-йоркской фирмой, только что окончившему колледж, сделать это было нелегко. Дэвид не имел ни капитала, ни стоящих заказов. Он ушел из фирмы, продолжил Мандель, стал работать самостоятельно, считая, что так можно сделать больше денег, оставаясь хозяином самому себе. Семьи у него не было, разъезды не тяготили. Несколько заказов пришло с Ближнего Востока и Центральной Америки. В Нью-Йорк он вернулся полтора года назад. Как я и предупреждал, денег он не заработал. Заказы оказались незначительные, так провинциального размаха. И это привело его на радиостанцию. Мандель усмехнулся и откинулся на спинку кресла. «Как вам, видимо, известно...» Полковник Пейс, я занимаюсь разными делами. Концерты и война в Европе, которая, как все мы сознаем, скоро докатится и до наших берегов, не очень хорошо сочетается. В последнее время многие мои клиенты перешли в другие области искусства, в том числе и на радио, где хорошо платят. Дэвид быстро в этом сориентировался, и я согласился ему помочь. Дела у него, как видите, идут прекрасно, несмотря на то, что он не учился актерскому мастерству. Видите ли... В нем есть нечто, свойственное большинству детей известных артистов, видных политиков или богачей, детей, которые были на виду, едва научившись ходить и говорить. Если хотите, назовем это умением «уверенно держаться на людях», несмотря на любые душевные травмы. Во всяком случае, Дэвид этим искусством владеет. Так же, как и хорошим музыкальным слухом. Это уж от родителей. У него прекрасная память на звуки и лингвистический ритм. Дэвид ушел работать на радио только из-за денег. Он привык жить широко. Во времена, когда руководитель инженерной фирмы не может зарабатывать больше ста долларов в неделю, сполдинг получает триста-четыреста. «Нетрудно догадаться», — продолжал Мандель, «что Дэвид решил накопить побольше и открыть собственное дело. Если, конечно, не помешает обстановка в стране и в мире. Он не слепой. Каждый, кто читает газеты, понимает, война затягивает и нас». Судя по вашему описанию, он человек находчивый. Я рассказал только о том, что вы можете узнать и о других. А вы поделились со мной заключением, сделанным на основе поверхностных сведений. После этого вспомнил Пейс, Мандель встал и, пряча глаза, прошелся по кабинету. Он явно искал слова, способные отвратить представителя государственных интересов от человека, которого он любил как сына. Вас, конечно, обеспокоило в моем рассказе стремление Дэвида к личному благополучию, эгоизм, если хотите. В деловом мире такое можно только приветствовать, поэтому я и поспешил рассеять ваши сомнения в целеустремленности Сполтинга. Однако не буду до конца откровенным, если не скажу, что он чрезвычайно упрям. И, по-моему, не способен подчиняться. Словом, Дэвид, себе любив, не привык к дисциплине. Мне больно это говорить, ведь я в нем души не чаю. Чем больше Мандель рассказывал, тем яснее видела Спейсу печать Годен на досье Сполдинга. И не потому, что он не верил в крайности, приписываемые Манделем Сполдингу. Нет. Если Аарон не преувеличил хотя бы половину, они Дэвиду не помешают. Наоборот, помогут. Именно в этом заключалось последнее требование к человеку в Лиссабоне. Если есть в американской армии что-нибудь способный действовать самостоятельно, не опираясь на приказы начальников, зная, что в трудную минуту никто не придет ему на помощь, он и должен возглавить диверсионную сеть в Португалии.